«Так что я позабочусь о тире, Лагайн, пока ты...» Рант принюхался. «Вряд ли тут воняет гнилой мусорной кучей, однако запах был весьма похож и становился все отчетливее». «Отродье тени», — спокойно подтвердила его догадки Кацуани, откладывая пяльцы и поднимаясь на ноги. Кожу защипала, когда она обняла источник. А может быть тогда, когда это сделала Оливия, направившаяся к окнам вслед за зеленой сестрой. Мин встала и извлекла из манжет пару метательных ножей. И в ту же секунду, приглушенный толстыми стенами, донесся едва слышный клич «Агир». Эти низкие, напоминающие барабанный бой голоса, невозможно ни с чем спутать. «Троллоки идут! Вздымай секиры, очисти поле! Троллоки идут!» Выругавшись, Ранд вскочил с кресла и подбежал к окну. Тысячи троллоков мчались сквозь взвесь мелкого дождя по недавно засеянным полям. Они были ростом сагир и даже выше, с бараньими и козлиными рогами, волчьими мордами и кабаньими рылами, с орлиными клювами и хохалками из перьев. Земля разлеталась под сапогами, лапами и копытами. Они надвигались беззвучно, словно смерть. Позади неслись мурдралы в черном с головы до пят. Их плащи неподвижно свисали вниз, словно бы их хозяева стояли на месте. Рант насчитал тридцать или сорок всадников. Сколько еще подступает с других сторон поместья? Кличагир предупредил остальных, или им самим пришло в голову выглянуть из окна. Молнии начали бить полетящим вперед тролоком. Серебряные стрелы с треском расшвыривали гигантские тела во все стороны. В других местах земля взрывалась с полохом огня, поднимая фонтаном грязь. тролочьи головы, лапы, руки и ноги, вращаясь, разлетались веером. Сверху сыпались огненные шары и, взрываясь, оставляли за собой десятки трупов. Но троллоки упорно бежали вперед, едва ли не быстрее скачущей лошади. Ранд не мог различить плетение, которые обрушивали на врага целые связки молний. Осознав, что нужды скрываться больше нет, троллоки зашлись ревом ярости. Из дверей, крытых соломой хозяйственных построек, больших крепких амбаров и конюшен, начали высовываться головы остававшихся в поместье солдейцев Башира. Солдаты выглядывали на миг и тут же исчезали, захлопывая за собой двери. Ты предупредил своих оседай, что они могут направлять в целях самозащиты, — уточнил Ранд. — Я что, похож на идиота? — Прорычал в ответ Лагайн. Он стоял у соседнего окна, уже удерживая Саидин. — Почти столько же, сколько мог удержать и сам Ранд. Галданец свивал плетение на предельной скорости. — Вы собираетесь помочь нам? Или просто понаблюдаете, милорд-дракон? Вопрос был приправлен приличной долей сарказма, но сейчас не время выяснять отношения. Сделав глубокий вдох, Ранд вцепился руками в оконную раму, чтобы предупредить головокружение. Золотогривые драконы на тыльной стороне его рук, казалось, принялись извиваться, и потянулся к истинному источнику. В голове пропала ясность, едва его заполнил един. Ледяное пламя! и рассыпающиеся горы, хаос, стремящийся утянуть за собой, но блаженно чистый. Ран до сих пор не переставал этому удивляться. В голове крутился вихрь, а желудок стремился вывернуться наизнанку. Странный недуг, который уже должен был исчезнуть. Но вовсе не поэтому он судорожно сжал оконный переплет. Единая сила наполнила Ранда, но в миг головокружения... Люстерин перехватил контроль над ней. Застыв от ужаса, Ран смотрел на троллоков и мурдралов, несущихся к дворовым постройкам. Теперь, когда сила наполняла его, он мог различить каждый значок, прикрепленный к огромным плечам, обтянутым кольчугой. Серебряный смерч отряда Ифрит и кроваво-красный трезубец Кобал, ветвящаяся молния Граем Лан и кривая Секира Алгол. Железный кулак Деймон и омытый алой кровью кулак Кномон и множество черепов. Рогатый череп Давол и гора из человеческих черепов Гаргаэль. Череп, раскроенный кривым мечом Джиннян и пронзенный кинжалом череп Баншин. Тролоки любили черепа, если они вообще что-то любили. По всей видимости, в атаке приняли участие 12 основных отрядов и несколько второстепенных. Ран заметил незнакомые значки. смотрящее око, рука, пронзенная кинжалом, человеческий силуэт, охваченный пламенем. Тролоки уже были совсем близко от хозяйственных построек. Сквозь солому крыш поблескивали мечи. Солдейцы пытались прорубить себе выход наверх. Солома была уложена плотно. Им придется как следует потрудиться. «Какие только мысли не придут в голову!» когда безумец, ищущий собственной смерти, может прикончить тебя в следующее мгновение. Поток воздуха выдавил оконную раму перед ним, превратив ее в ливень осколков и щепок. — Мои руки! — задыхался Илью Льюстерин. — Почему я не могу шевельнуть руками? Мне нужно поднять руки. Земля, воздух и огонь слились в плетение, которое Ранд не смог распознать. Шесть плетений одновременно но увидев, как безумец складывает узор, Ранд вспомнил. Огненный цветок. В гуще тролоков выросли шесть вертикальных столбов высотой в 10 футов и толщиной меньше руки Ранда. Те тролоки, что стояли поближе, наверняка слышали пронзительный вой, сопровождавший их появление. Но если передавать воспоминания времен войны теней не в обычаях врага, то они не знают, что слышат собственную смерть. Льюстерин положил последнюю нить воздуха, и цветок расцвел. С ревом, от которого дрогнуло все здание, каждый красный шест развернулся в огненный диск 30 футов в диаметре. В воздухе оказалось множество рогатых голов, страшных морд, пылающих ног в сапогах лап и копыт. На расстоянии более ста шагов от дисков все троллоки повалились на землю, и лишь немногим удалось подняться снова. Создавая эти плетения, Льюстерин уже принялся готовить шесть новых. Дух и прядь огня сложились в портал, кое-где вплелись нити земли. Неподалеку от особняка появились знакомые голубовато-серебристые вертикальные розчерки и расширились в затянутые черным туманом врата величиной 4 на 4 шага. Они беспрестанно вращались и постоянно то открывались, то схлопывались. Причем эти порталы не стояли на месте, а двигались навстречу троллокам. Врата, но не простые. Врата смерти. Как только врата смерти начали перемещаться, Льюстерин закрепил плетение крепкими узлами. Слабый узел позволит результату задержаться лишь на несколько минут, после чего вся работа рассыплется, и взялся за очередной виток. Еще больше врат смерти. Еще больше огненных цветков от которых сотрясался весь дом до основания, а тролоков разрывала на куски и кидала навзничь. Первые врата смерти ворвались в ряды троллоков и разрезали их словно ножом. Открывающиеся и закрывающиеся порталы не просто безжалостно кромсали тварей там, где они проходили. Троллоков просто не оставалось. — Мои руки! — взывал безумец. — Мои руки! Ранд медленно воздел руки и вытянул их в проем, который раньше был окном. Льюстерин тотчас сплел огонь и землю в замысловатый рисунок. Из кончиков пальцев Ранда веером сорвались алые нити, по десять с каждого. Это стрелы пламени. Он знал. И как только одни исчезали, их тотчас сменяли другие. Причем так быстро, что казалось, они не иссякают, а мерцают. Тролоки, которых касались смертоносные нити, бились в конвульсиях, а их кровь и плоть нагретые до безумной температуры с шипением выходили наружу. Чудовища извивались и падали. В их огромных телах зияли сквозные дыры. Зачастую под огненную струю попадали две или три жертвы, и лишь после этого поток пламени ослабевал. Ран, растопырив пальцы, принялся неспешно водить руками из стороны в сторону, сея смерть во всех направлениях. Возникли новые огненные цветки. Но их сплел уже не он, а затем и Врата Смерти, но ну поменьше, чем у Льюса Терена и огненные стрелы, судя по всему, у работы Лагайна. Остальные ашаманы, конечно, тоже обратили на них внимание, но мало кто из них находился достаточно близко, чтобы разглядеть два последних плетения. Тролоки умирали сотнями, тысячами, разорванные ударами молний, огненными шарами, огненными цветками, вратами смерти и стрелами пламени. Земля взрывалась у них под ногами, но они упорно продолжали двигаться вперед, рыча и потрясая оружием. Мурдралы скакали верхом позади них, обнажив черные клинки. Добравшись до служебных построек, часть троллоков окружила их и принялась молотить кулаками в двери, подковыривать деревянные стены мечами и копьями, швырять горящие факелы на соломенные крыши». Обосновавшиеся наверху солдейцы отстреливались, что было сил, спихивали факелы вниз, но часть горящих головней застревала, повиснув на краях крыши, отчего даже мокрая солома занялась. «Пожар!» — подумал Рант, обращаясь к Люсу Терену, «Солдейцы сгорят! Сделай что-нибудь!» Льюс Терен не отвечал. «Он беспрестанно ткал узор смерти» и обрушивал на троллоков врата смерти и стрелы пламени. Мурдрал, пронзенный пучком олахнити, вывалился из седла. Второй последовал его примеру. Третий, голову которого стрела превратила в месиво кипящей крови и плоти, продолжал размахивать мечом, словно не понимая, что уже умер. Ран специально выискивал их. Если уничтожить всех мурдралов, троллоки вполне могут дрогнуть и побежать. Льюстерин свивал теперь только врата смерти и стрелы пламени. Применять огненные цветки сейчас опасно, поскольку основная масса троллоков подобралась слишком близко к поместью. Часть шаманов очевидно, еще этого не осознала. Комната сотрясалась от оглушительного грохота. Весь дом содрогался, словно под ударами гигантских кувалт. Казалось, что вот-вот рухнет потолок. А потом вдруг все стихло. Взрывы прекратились если не считать огненных шаров или разрывающиеся под ногами троллоков в земли, отчего они разлетались в стороны, как сломанные игрушки. С неба дождем лились молнии, серебряно-голубые разряды ударяли так близко к дому, что волоски на руках и груди ранда вставали дыбом, а на голове шевелились волосы. Кому-то из троллоков удалось взломать двери одного из амбаров, и черный поток хлынул внутрь. Ранд вытянул руки в ту сторону, пробивая алыми мерцающими нитями отверстия в тех, кто остался снаружи. Часть тварей все же успела заскочить внутрь, но с ними солдейцам придется разбираться собственноручно. На втором амбаре и конюшне пламя уже начало охватывать соломенную крышу. Стрелки, не переставая стрелять, кашляли от едкого дыма. «Послушай меня, Льюстерин, пожар! Ты должен что-то предпринять!» Льюстерин молчал и продолжал творить смертоносные для троллоков и мурдралов плетения. «Лагайн — Лагайн! — крикнул Ранд. — Там пожар! Погаси его! Тот тоже не ответил, но Ранд увидел пряди, которые выкачали жар из прожорливых язычков пламени. Огонь потух, оставляя после себя холодную, обуглившуюся солому, над которой даже не было заметно щупалец дыма. Смерть разгуливала среди троллоков. Но они уже были настолько близко, что даже взрывы огненных шаров грохотом разносились по дому. Внезапно у окна возник пеший Мурдраал. Бледное, лишенное глаз лицо, столь же безмятежное, как лицо Айс Седай. Черный меч занесен для удара. Два аильских копья вонзились ему в грудь. В горле расцвел метательный нож. Мурдрал пошатнулся, но продолжил атаку. Ран сжал пальцы. И как раз перед тем, как клинок коснулся его, сотня стрел пламени вспорола тело мурдрала, отбросив тварь на двадцать шагов назад. Продорявленный труп рухнул на землю, поливая ее черной кровью. Мурдралы редко умирали сразу, но этот ни разу не дернулся. Ран тотчас стал искать новую цель, но тут понял, что Льюстерин больше не направляет. На коже ощущалось покалывание, Значит, Кацуани и Оливия еще удерживают силу. Ран чувствовал соедин, наполнявший Лагайна. Но шаман тоже оставил плетение. Всю землю, от дальнего края полей до самой усадьбы, покрывал ковер из мертвых тел и их частей. Ковер заканчивался лишь в нескольких шагах от дома. Несколько лошадей, принадлежавших Мурдралам, еще держались на ногах. Одна поджимала ногу так, словно та была сломана. Обезглавленный Мурдрал, шатаясь, ходил из стороны в сторону и размахивал мечом. Тут и там бились в конвульсиях или старались подняться тролоки, правда, без особого успеха. Другого движения заметно не было. — Вот и все, — подумал Ранд. — Все, Льюстерин, можешь отпуститься един. Харелин и Энайло возвышались на столе, опустив на лицо вуали и сжимали в руках копья. Рядом с ними стояла грозная мин, в каждой руке по метательному ножу. узы переполнял страх. Она боится совсем не за себя. Эти женщины спасли ему жизнь, но сейчас нужно самому позаботиться о том, чтобы не погибнуть. — Почти ничья, — пробормотал Лагайн, — если бы они напали до моего прибытия. — Почти ничья. Он встряхнулся и, отпустив источник, отвернулся от разбитого окна. Вы собирались придержать эти новые плетения для своих любимчиков, как таем? Например, эти врата? И куда же мы отправили всех этих тролоков? Я всего лишь повторил твои плетения. Неважно, куда они отправились, — рассеянно отозвался ранд Его внимание было поглощено Льюсом Террином. Этот безумец, треклятый голос в голове, чуть глубже погрузился в силу. — Отпусти, приятель. Отродить мы не способны пережить переход сквозь врата. — Я хочу умереть, — сообщил Люстерин. Хочу воссоединиться с Ильеной. — Если ты и впрямь хотел умереть, то зачем же тогда убивал троллоков? — поинтересовался Рант. — Зачем прикончил того Мурдраала? — Люди просто обнаружат кучу мертвых троллоков, а может быть и Мурдраала. На них не будет ни единой царапины, — объяснил он вслух. — Кажется, я вспомнил, что такое умереть, — прошептал Юстерин. Я вспомнил, как сделал это. Он зачерпнул еще больше, и Рант ощутил боль в висках. — Везде их будет понемножку. Каждый раз в момент открытия врата смерти меняют точку перехода. Рант потер виски. — Это боль, предупреждение. Он приблизился к предельному количеству соедин, которые может удерживать, не умирая и не выжигая себя. — Ты пока не можешь умереть, — обратился он к Льюсу Терину. — Мы должны продержаться до Тарман Гайден, иначе погибнет весь мир. — Врата смерти, — протянул Лагайн. В его голосе чувствовалось отвращение. — Зачем ты продолжаешь удерживать силу? — внезапно поинтересовался он. — Причем так много. — Если ты пытаешься показать мне, что сильнее, так я это и так уже знаю. Я видел, насколько больше твои... Твои врата смерти по сравнению с моими. Я бы даже сказал, что ты удерживаешь ровно столько соедин, сколько способен удерживать без вреда для себя. Это, конечно же, привлекло всеобщее внимание. Мин засунула ножи в рукава и спрыгнула со стола. Узы практически пульсировали от затопившего их страха. Харелин и Энайла обеспокоенно переглянулись но вернулись к наблюдению за пейзажем, за окном. Они отказывались верить, что тролоки мертвы до тех пор, пока тела этих тварей день не пролежат в земле. Оливия, нахмурившись, сделала шаг в сторону Ранда. Но он слабо качнул головой, и шанчанка вернулась на место, хотя хмуриться не перестала. Кацуани скользящей походкой пересекла комнату. На ее безвозрастном лице появилось строгое выражение. «Что он чувствует?» Требовательно напустилась она на Мин. «Не играй со мною, девочка. Ты знаешь, чего это может стоить. Я знаю, что он связал тебя узами, и ты сама прекрасно знаешь, что мне это известно. Ему страшно?» «Ему никогда не бывает страшно», — отрезала Мин. «Разве что за меня, или...» Она упрямо вздернула подбородок и скрестила руки под грудью. Впери в кацуане сердитый взор, словно ей было все равно. Чем зеленая сестра ответит на это? Судя по странному клубку эмоций, разнящихся от страха до стыда, который Мин пусть и неудачно пыталась скрыть от Ранда, она все же представляла, чем может ответить Кацуане. — Я стою у тебя под носом, — вступился Ранд. — Если ты хочешь знать, как я себя чувствую, меня и спрашивай. — Льюстерин, — окликнул он мысленно. — Никакого ответа переполняющий его соедин, и не думал убывать. Виски начали пульсировать. — И как же? — нетерпеливо спросила Кацуаня. Лучше не придумаешь. — Льюстерин. — Но у меня появилось для тебя правило, кацуане Не смей угрожать Мин. И вообще оставь ее в покое. Так-так-так. Мальчик показывает зубы. Золотые птицы, рыба, звезды и луны звякнули, когда Айсседай покачала головой. Не стоит, однако, показывать все сразу. И, кстати, мог бы для начала спросить девушку, нуждается ли она в твоей защите. Как ни странно, Мин теперь хмурилась уже в его сторону, а узы наполнились раздражением. Свет. Плохо, что ей не по душе его беспокойство о ней. Теперь же она, по всей видимости, собралась разобраться с кацуане без посторонней помощи. Даже Самранд вряд ли решился бы на такое. — Мы сможем умереть в Тарман-Гайден, — объявил Люстерин, И в то же мгновение сила внутри него иссякла. — Он отпустил, — сообщил Лагайн, словно внезапно переметнулся на сторону Кацуани. Я знаю, — ответила та. А шаман удивленно повернул к ней голову. — Вы Смин, если ей так хочется, можете разбираться друг с другом сами, — произнес Рант, направляясь к двери. — Но не вздумай угрожать ей. — Да, — ответил он мысленно, — мы сможем умереть в Тарман-Гайден.